Глава третья. OneCoin. Пропажа криптокоролевы. Начало истории. Биткоины стали новой разновидностью денег. Они работали без привязки сделок к банкам и правительству. Те изрядно потеряли доверие по итогам финансового кризиса 2008 года. Биткоины создали на алгоритмах, в которые нельзя забраться по желанию правительства и наштамповать любое количество новых как это постоянно делают с обычными деньгами в самых разных казначействах. Чем хуже работали правительства, сильнее приводя экономику в упадок, чем выше росла инфляция, тем больше люди начинали верить биткоинам. Доверие снизу отмечали по всему миру. Биткоины начали с цены меньше центов в 2009 году, и достигли своего первого заметного пика в начале 2014 когда цена превысила 800 долларов. К тому времени люди начали обращать внимание на криптовалюту и захотели собственную долю. В том году появился новый большой проект. Основательница OneCoin обещала сделать его убийцей биткоинов и показать результат, которого никто еще не достиг. В рекламе упоминали новую глобальную валюту, которая демократизирует электронные деньги и даст возможность пользоваться банковскими услугами обычным людям. С опоры на эту валюту предстояло изменить финансовые рынки и приумножить богатство инвесторов. Вывести их за пределы любых, даже самых дерзких ожиданий. Создательница OneCoin предлагала невероятные прибыли вкладчикам и щедрой денежной компенсации тем, кто занимался рекламной кампанией. Доктор Ружа, обаятельная и властная основательница проекта, была хорошим оратором и еще лучшим продавцом. На сценах всего мира она произносила слова, которые так хотели услышать массы инвесторов. В конец коррумпированная банковская система прогнила насквозь. Банки и правительства очень плохо относятся к обычным людям. Миллиарды самых бедных людей не получают столь необходимые им услуги. А доктор Ружа, конечно же, сделала отдельный акцент на том, как именно работа ванкоин обогатит своих инвесторов. Конец. К сожалению, ванкоин продавался хорошо. Слишком хорошо, чтобы это было правдой. Суммы, вложенные миллионами людей, с трудом поддавались точному учету. Однако проект оценивался от 4 до 15 миллиардов долларов. Журналисты BBC целый год исследовали умную и хорошо составленную финансовую пирамиду. Расследование докладывали в серии подкастов «Пропавшая криптокоролева». Они выяснили, что инвесторам OneCoin не предлагали ничего ценного. Так называемые образовательные электронные тексты в коммерческих наборах – состояли преимущественно из плагиата чужих работ, но продавали их за суммы около четверти миллиона евро за самый полный большой комплект. Ванкоин не имел никакого отношения к сложившейся экосистеме криптовалют. Его физически нельзя было разменять на биткоины или другую криптовалюту. Проще говоря, его вообще нельзя считать валютой, Это просто бессмысленный набор цифр, которые то и дело переписывали заново в официальных таблицах компании для обмана и внушения ложных надежд инвесторам. Между собой основатели жульнической схемы не особенно ласково звали ограбленных ими людей емким термином «идиоты». Сотрудники правоохранительных органов конечно же заметили мошенничество и с тех пор Ружа находится в розыске ФБР. По оценкам Полмиллиарда долларов выведены только прямо на ее счета. Есть подтверждение о проведении операции дорогими пластическими хирургами. С таким капиталом прятаться, судя по всему, оказалось легко. Суммарные миллиарды долларов были потрачены вообще неизвестно куда. Драматическим поворотом в этой истории оказался любовник Ружи, информатор ФБР. Дыра, которую просверлили в квартире с целью прослушки, стало одной из главных причин столь поспешного исчезновения ружи. Похоже, что в розыск за свои финансовые подвиги мошенница попала немного раньше, чем про это узнала широкая публика. На дворе стоял 2017 год. Ружи исчезла, ее до сих пор не видели, а охота за ней стала интернациональной. Суды тянулись годами. Люди оказывались в тюрьме или разорялись. Миллионы жертв обмана... Потеряли деньги. Никто до сих пор не знает, где Ружа, куда пропали ее миллиарды и как именно сошло организаторам с рук то, что в газете «Таймс» описали как самое крупное мошенничество в человеческой истории. Пропавшая криптокоролева. Успех Ванкоин держался на личности хозяйки проекта. Ружа с удовольствием показывала миру, что у нее есть деньги. Она не появлялась на публике без шелковых накидок, алмазов и яркой помады. Девушка чувствовала себя королевой и хотела, чтобы это знали все. Стоит отдать ей должное, Ружа была умна. Публике она демонстрировала высшее юридическое образование, публичные выступления на престижной конференции экономистов, портрет на обложке «Форбс». Люди гордились ей. Им нравился размах идеи, сильная женщина-лидер, надежда и смысл жизни, которые она щедро дарила публике всего мира. В какой-то момент прозвучал шутливый титул «Криптокоролева», и Ружа с радостью превратила эту шутку в постоянную игру. Тем временем, продавай и богатей. Биткоины стали первой доминирующей мировой криптовалютой. С ними изменились взгляды у людей на то, как именно можно эффективно использовать деньги в современном мире. Ванкоин, по словам Руже, на арене Уэмбли была создана как убийца биткоинов. Глава проекта обещала, что всего через два года никто даже не вспомнит про биткоины. Ванкоин рекламировали как рабочий инструмент, который поможет осуществить заветные финансовые мечты. Продавался новый товар легко. Инвесторы торопились вложить средства в новый динамичный рынок. Покупка биткоинов и других типов криптовалюты выглядела на тот момент сложной и запутанной операцией. Были известны истории потери денег из-за неверно указанных данных. Еще больше пугали истории гибели биткоинов вместе с компьютером, на котором хранился цифровой кошелек. По разным причинам. От утери данных до поломки. Тем не менее, суммы прибыли ранних инвесторов манили новичков в отрасль. Люди хотели разбогатеть без усилий. Именно этим и заманивала создательница OneCoin. Ружа просила инвесторов приводить друзей, семью, деловых партнеров, чтобы вместе инвестировать в грядущее богатство, которое сулит работа с OneCoin. Многие так и сделали. Люди приводили всех, кого знали. Часто небогатые инвесторы доверяли буквально последнее, что имели. Ружа получала все их сбережения. На дома, машины, скотину, закладные на землю, содержимое кредиток и банковские займы. Люди упрямо лезли в долги, которые не имели шанса выплатить только лишь за тем, чтобы купить ванкоин, и побольше. Слухи про ванкоин стремительно распространялись. Этому не было конца. Чем больше бренд пребывал на слуху, тем больше росло число верных последователей. Ружа становилась увереннее в том, что уж теперь любой потенциальный инвестор точно знает про ее OneCoin. Культ OneCoin стремительно обрастал прихожанами. Компании и субподрядчики активно проводили вебинары, осуществляли массовые рекрутские наборы, заезжали в отели по всему миру с ежедневными публичными выступлениями, были на слуху и днём, и ночью. Обаятельные участники рекламной сети проводили массовые встречи. Людям рассказывали, какая же замечательная у них появилась семья, как поменялась их жизнь и как велика и гениальна ружа. Для немного более циничной публики все эти шоу звучали отрепетированными выступлениями торговых агентов. Инвесторы с маленьким финансовым опытом клевали на такую наживку тысячами — Некоторых друзья и семья тащили за собой в убытки просто за компанию. Им собирались продать, а зачастую и успешно продавали, немножечко мечты. Чем больше в систему поступало денег, тем сильнее наглели рекламщики OneCoin. В газете Mirror опубликовали репортаж с одного из семинаров, где аудитории пообещали сделать каждого неприлично богатым. Обещанию верили. Вскоре администрация OneCoin запустила в работу местные офисы по всему миру. Настала золотая пора для любого верного прихожанина. Они все почувствовали себя частью большого проекта на взлете к успеху. Они поверили, что OneCoin реально поменяет мир, а инвесторы превратятся в миллионеров и миллиардеров. Не верь Гуглу. Как инструмент мошенничества, OneCoin прекрасно годился для игры на эмоциях последователей. В сообщениях компании отдельно указывали, что речь идет не просто о скором богатстве, которое сулит инвестиция. Все инвесторы были семьей, живым сообществом. У них был собственный тайный знак, круг с единицей, который означал, что они едины. Он часто применялся в оформлении на публичных тематических встречах. Чтобы по этому поводу не говорили последователи, OneCoin, по сути, был культом, а харизматичное оружие стояло во главе секты. Инвесторам заявляли, «Мы все боремся против остального мира». Администрация компании OneLife, основатели проекта OneCoin, проповедовали своей пастве, что любой, кто подвергает сомнению их общее дело, — мерзкий хейтер, что эти люди поступают так из зависти и непонимания, а то и вовсе работают на правительство. Разумеется, правительство коррумпировано и пытается остановить легкий путь людей к успеху своей лживой пропагандой. От верных сторонников буквально требовали не верить тому, что выдает по ключевым словам Гугл. Типичный признак культа и теории заговора. Любой, кто задавал неудобные вопросы — и делал это слишком часто, отправлялся из секты вон. Игру на желание людей изменить свою жизнь к лучшему компания вела настолько успешно, что инвесторы упорно игнорировали тревожные сигналы любого рода. Поначалу на пути компании могли повстречаться некоторые проблемы, но люди искренне религиозно верили, что ими все и кончится. Безвыходная ситуация Одна из самых главных задач любой настоящей криптовалюты — обмен на государственные деньги, так называемые фиатные. Без этого обменного курса новодельная валюта бесполезна. Люди покупали OneCoin, потому, что верили в то, что их цифровой актив стремительно подорожает, и они смогут легко поменять его на деньги государственного образца. Но тем не менее… OneCoin остался единственной криптовалютой, не указанной на обменниках. Способов поменять его на биткоины или мировые валюты буквально не существовало. В балагане OneCoin не давали никаких объяснений, почему так. На выяснение реальных причин ушло несколько лет. Администрация компании OneLife старательно делала вид, что создавала личный обменник XCoinX — Сетевая платформа должна была служить для обмена OneCoin на реальные деньги. В момент запуска OneCoin платформа еще не работала. Но компания обещала, что прилагает к этому все усилия. Причины задержек называли самые разные и, конечно же, часто меняли. Желанный результат уже почти вот-вот ждал всех за следующим поворотом. Чтобы отдать евро за OneCoin, не требовалось почти никаких усилий. Менять OneCoin на евро обратно, да еще с процентами, компания отнюдь не торопилась. Уже с начала 2016 года администрация OneCoin отказывала в абсолютном большинстве запросов на вывод средств. Люди не могли обналичить свои деньги. Это беспокоило многих. Больше всего переживали те инвесторы, которые потратили на закупку свои последние сбережения. Они надеялись, что рост компании позволит им протянуть на остатках средств до момента вывода гипотетической прибыли. Но вместо этого вскоре любой обмен и вовсе прекратили. Большой тревожный знак. После закрытия обменника администрация OneLife подняла громкую шумиху о запуске самого большого всеобъемлющего рыночного каталога товаров для торгов за криптовалюту. Платформу DL Shaker хотели сделать единственным глобальным рынком, на котором можно было совершать покупки с помощью OneCoin. В целом заявление полностью соответствовало истине. Кроме DL Shaker ни одна другая платформа, не конвертируемая ни во что OneCoin, как платежное средство, отродясь не рассматривала. Между тем, способ рабочей обналички OneCoin Центральный опорный элемент жизнеспособности криптовалюты. Возможность хотя бы как-то потратить внутреннюю цифровую валюту проекта — основа имитации его реальной ценности. Дункан Артур работал в 2016 году техническим сотрудником в Большом американском банке Лондона. Он хорошо справлялся с работой, но, как он рассказал BBC в сериале «Пропавшая криптокоролева», Чувствовал себя ничтожеством. По его словам, он просто регулярно сидел с телефоном в ожидании звонка. Человек хотел перемен и совсем отчаялся. Как-то раз телефон зазвонил. Консультант по найму предложил работу. Запуск ресурса «Дел Шейкер» для криптовалюты OneCoin. Дункан Артур ушел из проекта и жалеет о времени, потраченном на мошенников но знает о внутренней работе платформы больше кого бы то ни было. Для BBC он характеризовал Deal Shaker как онлайн-толкучку, в списке которой значилось одно дешевое барахло. Число довольных пользователей, разумеется, подделали. Демонстративные оценки посещаемости скачут между 593 595 тысячами человек на платформе в любое время. Но, по словам Дункана, совершенно точно эти оценки ложны, как и любое другое заявление администрации, включая дутую коммерческую ценность самой платформы. В мире, где уже правят Amazon, Alibaba и eBay, торговцы могут легко выставить свои товары на продажу на любом из них и легко получить оплату любой мировой валютой. Новый рынок того же рода должен привлечь торговцев прежде всего дешевизной и доступностью размещения объявления. Диал Шейкер не предлагал ни того, ни другого. Неудивительно, что занимать очередь у запертых дверей никто особо не торопился. Партнеры OneCoin, в основном люди без больших познаний в онлайн-продажах, скоро узнали, что им предстоит самим наполнять ресурс торговцами, если они хотят увидеть хоть какую-то его работу. То есть добровольцев на вступление попросту не отыскали. Представьте, что администрация дорогущего торгового центра не только ломит непомерный ценник за каждую точку, но и требует у посетителей, чтобы те сами нашли продавцов, готовых продавать им свой товар именно там и с такими личными расходами. Примерно настолько абсурдна ситуация и выглядела. Для размещения в списках, Продавцы принудительно соглашались на платежи как минимум на 50% из токенов OneCoin. Кроме того, OneLife претендовала на 50% средств в любых операций с реальной валютой. Можно задать неудобный вопрос, насколько вообще кто-либо в своем уме готов продавать через платформу такого рода хоть что-то действительно ценное. Ответ получится настолько же очевидный и неудобный. Никто! Что достаточно забавно – Администрация OneLife требовала 50% в евро даже за собственные рекламные товары и футболки с логотипом проекта. Это с учетом слепой веры последователей в то, что стоимость OneCoin в будущем обещали сильно увеличить. Разумеется, запуск DealShaker провалился настолько же позорно, как и предстояло в скором времени погибнуть обменнику XCoinX. Экономика невозможная и невероятная. Одна из критических проблем команды OneLife — спад интересам массовых инвесторов. Чем сильнее OneCoin дорожал относительно евро, тем больше финансовый резерв OneLife приходилось бы закладывать на гипотетический вывод наличных средств. OneCoin имел ровно ту ценность в живой валюте, которую могла себе позволить компания в момент обналички откуда именно появятся у администрации проекта миллиарды евро финансовых резервов для выплат по требованию, не уточнялось. Экономист может задать неудобный вопрос. А имел ли ванкоин в таком случае хоть какую-то реальную ценность? Никаких инструментов прямого обмена на евро или какую-то иную валюту попросту не существовало. Но люди даже не задумывались, что не могут превратить ванкоин в деньги на счету. Им хватало красивых цифр на экранах и того факта, что эти цифры исправно росли. Несмотря на тревожные признаки и все больше неувязки, люди по всему миру продолжали накачивать ванкоин деньгами. Они надеялись, что обменник снова заработает, дел шейкер и впрямь кажется самым большим в мире криптовалютным магазином, а сам цифровой актив продолжит дорожать. Ванкоин оставался в продаже. За два года он разошёлся по всему миру. К 2017 году Ван имел подтвержденные 3 миллиона подписчиков. Как проект, в котором было множество тревожных сигналов, распространился так быстро и вырос настолько, что вышел из-под контроля? И были ли вообще эти сигналы очевидны? Куда ведут мечты? На Орден, один из самых престижных жилых районов Нидерландов, заполнен роскошными особняками миллионеров. На красивых черно-красных воротах одного такого особняка росписью по металлу выведено его название «Куда ведут мечты». Над большим красным транспарантом, где буквы стилизованы под фигуры драконов, висит эмблема владельцев. Игорь Альбертс, теперь невероятно богатый владелец особняка, в молодости назвал его «домом своей мечты». Когда-то он был нищим прохожим у закрытых ворот. За ними в ту пору обитал самый богатый человек в Нидерландах. Игорь решил, что у него будет такой дом. У него получилось. Он знал, как выглядит его будущее. На актрису Монику Белучи он смотрел, как на свою будущую жену. По дороге в Италию, уже с десятью детьми, Игорь повстречал юную итальянку, Андрея выглядела достаточно похожей на женщину его мечты. Вскоре Игорь убедил ее выйти за него замуж, и теперь пара живет в особняке с двумя общими детьми. Джимми Бартлетт и его команда BBC донесли визит Игорю в ходе работы над подкастом. Дом оказался огромным. Не каждому такое по вкусу, но выглядит он дорого и богато. Роскошные черные машины в гараже. Настоящий зоопарк с подсветкой в саду, построенный из стекловолокна. Если что-то и помпезность дома, так это гардероб Андрея с Игорем. Пара хвастается, что одежда Андрея застрахована на миллион евро. Все дизайнерское, все сочетается между собой. Можете поглядеть, на что это все похоже в инстаграме Игорь Албертс. Оплачено все отнюдь не экспертными познаниями в криптовалюте. У Игоря 31 год стажа в сетевом маркетинге. За отчетный период, согласно его словам в репортаже BBC, прибыль составила порядка 100 миллионов долларов. Денежная пирамида. Сетевой маркетинг более-менее легален, пока товар в торговом обороте реально существует. Но, увы, прибыль из людей — Профессионалы выжимают прежде всего за счет пирамидальной структуры аффилированных платежей. Основатели пирамиды и самые первые участники получают щедрые проценты от своих покупателей. Если рекруты их подчиненных тоже успешно продают товар, часть прибыли уходит по цепочке на самый верх. Такая пирамида всегда состоит из множества уровней. Сетевой маркетинг хорош, если зайти в него в числе первых. В таком случае действительно можно обогатиться. Прибыли, как доказал Игорь, могут достичь совершенно неприличных значений. Опытные эксперты по сетевому маркетингу оказываются на вершине пирамиды раньше других и находят своих ранних покупателей. Чем ниже к основанию пирамиды, тем больше людей торгуют одинаковым товаром и тем больше шанс повстречать вместо потенциального рекрута другого новообращенного в чужом подчинении. Новые участники в большинстве заходят в проект слишком поздно. Выстроить собственную прибыльную сеть они уже не могут. Их неблагодарная работа часто заканчивается в убыток. Они платят за право торговли все той же продукции, но получают едва ли достаточно, чтобы продолжать оплачивать это право. Временами им не хватает прибыли и на эту оплату. Зато сетевой маркетинг продает все. От сомнительных витаминок до учебных курсов по сетевому же маркетингу. Дорогостоящий товар с печальной регулярностью на поверку оказывается той еще тухлой мошеннической схемой. Разумеется, потенциал сетевого маркетинга в полной мере оценили криптовалютные мошенники. Такая уж это отрасль. Игорь Альбертс знал, где искать самые новые и самые прибыльные средства обогащения. Опытные специалисты по сетевому маркетингу — По определению, ранние пташки. Они пребывают в постоянном движении от возможности к возможности. Они готовы выйти из проекта, как только все легкие деньги уже заработаны, а дело того и гляди, схлопнется или администрацию обвинят в мошенничестве. Организаторы таких схем не раз и не два строили успешные карьеры по всему миру на основе сетей готовых продавцов, знания трюков и приемов сетевой торговли, и готовности продавать любую продукцию любым покупателям. Их команды двигались от проекта к проекту, где честно, где не очень, без малейшего интереса к товару. Им хватало удобного случая и возможности на личной сети по работе с известными приемами обогащения. Себастьян Гринвуд, один из основателей OneCoin, уже сидит в американской тюрьме по обвинению в мошенничестве. Его карьера началась в сетевом маркетинге. Он прекрасно знал, как тот работает. На его проект работали отлаженные системы продаж многих продавцов нисходящего звена. Помогало им четкое знание специфики работы на всех уровнях. Когда Ружа встретила Себастьяна, криптовалюта бурно развивалась. Ружа, главный ум за кулисами проекта, Моментально поняла, что постоянная шумиха и паника на рынке криптовалюты идеально ложатся в рабочие приемы сетевого маркетинга. Для ее замысла инструмент агрессивной рекламы и продвижения годился идеально. Ружи поняла, что OneCoin можно сделать востребованным товаром, если пообещать людям огромные прибыли и распространить это обещание по всей планете с помощью экспертных команд по сетевому маркетингу. Живые харизматичные продавцы с отлаженными торговыми каналами отлично зарабатывали на ее продукции. От самой Ружи требовалось сделать ванкоин легким в продаже и пообещать достаточно выгодную комиссию, чтобы привлечь лучшие агрессивные команды мира для эксклюзивной торговли. Она планировала, что такая схема захватит умы людей. Так и вышло. Доктор Ружа точно знала, что делает. В доступных ФБР-письмах она зовет Ван с сучкой Уолл-стрита, трахнувшей сетевой маркетинг. Только возможности сочетать неограниченную печать собственных денег и услуги опытных экспертов по сетевому маркетингу ей и не хватало. Ружа набрала личную рабочую команду. Игорь Альбертс уже считался одним из лучших мировых специалистов. За 31 год стажа он собрал тысячи партнеров мирового уровня. В гигантской всемирной команде жадно хватали каждую новую возможность обогащения, строили новые воронки продаж, запускали партнерские ресурсы, устраивали публичные мероприятия для рекламы, продвижения и продажи, растили местные сообщества и выходили из проекта на пике до появления негативных последствий. В момент запуска OneCoin Игорь Альбертс как раз искал следующую перспективную возможность. Запах свежих денег. Игоря обаяло ружа. Он воспринимал ее королевой. Уверенная в себе, с богатым академическим багажом, она заслуживала уважения. Торговый потенциал OneCoin однозначно сулил прибыли в продаже. Игорь мобилизовал всю доступную команду только на продажу OneCoin. В мире большого сетевого маркетинга традиционно эксперты ведут список лучших продавцов мира. На момент начала массовых продаж OneCoin из 10 самых успешных продавцов мира семеро вовсю работали на OneLife. Так, OneCoin сделали наиболее грандиозным примером успешного сетевого маркетинга в мире. По словам Игоря, многие специалисты по сетевому маркетингу стали миллионерами, На продаже наборов OneLife в первый же год. Их больше, чем породили за 75 лет деятельности сотрудники MVE, прошлого мирового бренда лидера в сетевом маркетинге. Игорь Альбертс и Андреа знали, как зарабатывать в своей области. Новый товар OneCoin продвигали на рынок всеми доступными средствами. Журналистам BBC рассказали, что за первый же месяц заработок составил 90 тысяч евро. Бум! затем 120 тысяч евро в месяц, а через какое-то время и миллионы в месяц. Только для пары умелых продавцов. В компании OneLife использовали почетные звания и титулы лучших продавцов в зависимости от прибыли. Это стимулировало тщеславных людей усерднее трудиться. Королевский алмаз Игорь Альбертс занимал верхнюю позицию в списке. Титул мог получить кто угодно при условии заработка 8 миллионов евро в месяц. На выходе из проекта Чита Альбертс еще зарабатывала 2,4 миллиона евро в месяц только на продажах ванкоин. Ванкоин распространили настолько активно и широко, потому что его продажами занималась профессиональная команда специалистов по сетевому маркетингу. Они понятия не имели, что такое криптовалюта и зачем она нужна. Им хватало людей, которые готовы хватать ее жадно и в любых количествах. За дело взялись опытные сценические ораторы, привычные к рекламной шумихе и восторгу толпы. А самое главное — способные работать без лишних вопросов о товаре. Во многих случаях такие специалисты готовы продать что угодно, пока оплата достаточна. Торговля ванкойн помогла им заработать миллиарды долларов по всему миру, включая даже самые бедные его закоулки. Культ денег Не только профессионалы сетевого маркетинга выгребали последние трудовые накопления бесчисленных людей в культ OneCoin. По всему миру сами инвесторы вовсю привлекали новых рекрутов. Их работу вознаграждали 10% инвестированных новичками денег и еще суммарно до 25% от денег людей на 4 уровня пирамиды ниже. В исполнении профессиональных организаторов вышла та еще прибыльная маленькая схемка эффективной жульнической пирамиды. 40% выплат, разумеется, начислялись посредством бессмысленных и бесполезных ванкойн. Запросы на вывод средств оплачивали в идеальном случае деньгами на счету администрации ванкойн в банке или же из того, что принесли в проект его текущие инвесторы. Получалась рабочая схема Понци, финансовой пирамиды, в которой новые платежи, ранним клиентам обеспечивают за счет вкладов новых рекрутов. Но этот механизм даже в идеале работает лишь какое-то время. Уже к январю 2017 года запросы на вывод средств превысили входящий денежный поток. Оставалось последнее средство. Команда решила обрушить XCoinX, единственный ресурс вывода средств из проекта OneCoin. Если филиалы или какой-либо владелец OneCoin хотели найти способ обналичить свои доходы в реальные деньги, эти надежды рухнули в начале 2017 года. Обменник XCoinX закрылся без перезапуска. Токены OneCoin больше не подлежали обналичке. Новости об этом распространялись медленно. Люди сохраняли веру. Не все хотели выводить свои деньги немедленно. Осознание проблемы догнало основную массу инвесторов не сразу. Люди продолжали активно торговать в OneCoin с партнерами вниз по сети продаж. К тому же 60% от этих сделок все еще шли в обычной валюте им на счет. Не все продавцы имели огромные нисходящие сети продаж, но часть рекламных сотрудников OneCoin могла рассчитывать на верных последователей. Многие приобрели их заранее сторонними способами. Религиозные секты по всему миру, во благо или ради обогащения лидера, продавали ванкойн своим последователям или приводили умелых продавцов на встречи с паствой за долю от прибыли. Некоторые искренне верили, что действуют во благо прихожан. В Африке многие религиозные лидеры совершенно внезапно начали приезжать церковь на дорогой иномарке. Такие покупки совершали за счет прибыли торговли OneCoin, а паство безропотно вверяло проповедникам свои последние деньги. 50 уровней серого. В большой и не вполне законной игре в сетевой маркетинг только наличие реального товара позволяет называть это все именно маркетингом. Если товара нет, деньги можно заработать лишь грабежом новых инвесторов. Ситуация деградирует к финансовой пирамиде. Разумеется, прямые финансовые пирамиды запрещены, но разница между ними и эффективным сетевым маркетингом довольно нечеткая, даже в лучшем случае. Обе модели работают с одинаковыми приемами. Оказывают высокое давление на покупателя, щедро рассыпают несбыточные обещания, сильно раздувают достоинства товара. В случае «Ван Совсем небольшая подгонка формулировок придавала товару признаки достаточно законного для торговли. Вместо типичного для сетевого маркетинга набора, хоть каких-то физических предметов, в жульнической пирамиде OneCoin продавали наборы токенов для создания новых киберденег. На первый взгляд, самые легкие для продажи объект в мире. К глубокому разочарованию администрации OneCoin Токены для создания нерегулируемой цифровой валюты не считались товаром. Любые контрольные структуры признали бы в их продажу схему Понце на ранних этапах, после чего запретили бы торговлю куда раньше, чем случилось в реальности. Но хозяева OneLife знали, как обойти эти ограничения. Образование. Плагиат ПДФ и чудеса экономики. Для нужд OneLife пирамиды сетевого маркетинга потребовался товар с хотя бы видимостью законной сделки по его продаже. Продавать наборы из одних лишь криптототокены нельзя. Пришлось использовать некоторую фантазию. Команда проекта занялась вопросами образования. Под брендом OneLife ушли в продажу наборы образовательных материалов. Показательно, что сами продавцы не очень-то упоминали образовательную нагрузку своих наборов а основная масса покупателей OneCoin и вовсе про это не задумывалась. Для многих существование электронных документов в наборе оказалось бессмысленным сюрпризом. Учебные материалы выглядели неплохим прикрытием для стартовых наборов OneCoin ценой от 100 евро. Проблема в том, что за самые дорогие наборы OneCoin, не часть, выставляли цену в 228 тысяч евро. Довольно сложно оправдать подобный масштаб оплаты за россыпь PDF-файлов из подборки OneCoin. В ходе расследования журналисты BBC обнаружили, что образовательный материал наборов почти дословно цитировал книгу «Личные финансы для чайников» Эрика Тайсона. В отличие от других криптовалют, доступных к покупке на обменниках, просто взять и купить OneCoin не давали. Приходилось закупать набор образовательных материалов, который содержал токены. А вот они уже и помогали создать на компьютере новый OneCoin. Эти наборы, как обещали покупателям, позволяли получить на домашних компьютерах множество новых OneCoin. Стоимость потенциальной добычи при затратах достаточно машинного времени должна была так увеличиться, что просто закупка набора уже сулила бы покупателю миллионы заработка. Инвесторы OneCoin действительно мнели себя миллиардерами только потому, что так написано в рекламных списках на сайте OneCoin. Они еще не могли пользоваться этими деньгами или свободно их вывести. Но в их глазах это и не имело значения. Ход вещей устраивал абсолютное большинство жертв. В июле 2016 года появилось редкое видео, где Ружа лично прорекламировала набор OneCoin. Новый превосходный набор стоил, мягко говоря, немало 118 тысяч евро. В довесок к нескольким главам электронного плагиата шел 1 миллион 311 тысяч токенов для создания более чем 2 миллионов единиц OneCoin. На тот момент они стоили, в кавычках, по 7 евро штука. Первые видео OneCoin давно удалены с YouTube, но любой, кому интересен уровень чуши в этой рекламе, все еще может отыскать копии в альтернативных видеоархивах при минимальных усилиях. В криптовалютном сообществе давно и хорошо знают, что автомайнинг, то есть обработка токенов по лучшим затратам машинного времени, чем в среднем по рынку, типичный образец лживого технобреда в расчете на кромешных невежд. Заявки на большую эффективность OneCoin в дословном их описании технически невозможны, В лучшем случае подобная экономическая манипуляция администрации криптовалютного проекта неумолимо заканчивается гиперинфляцией. Увы, по толпе картина скорого неминуемого обогащения била эффективно. Только подумайте, на входе 118 тысяч евро и всего пара месяцев ожидания компьютерной добычи ванкоин, покупленным токеном. А несколько месяцев спустя итог — 14 миллионов евро. Ну да. Заманчиво. В реальности продажа токенов в OneCoin оказалась частным случаем торговли воздухом. Лучшие в мире специалисты по сетевому маркетингу получили возможность доить высокие комиссионные из доверчивой публики, раз уж прям готова платить за самый горячий проект на рынке криптовалюты еще круче, чем легендарный биткоин. Самый богатый человек в мире. Игорь увидел цифры на экране статистики OneCoin и немедленно подсел на иглу вероятной прибыли. Для серии подкастов Джейми Бартлета «Пропавшая криптокоролева» он сказал, что посчитал, сколько именно нужно продать, чтобы оказаться самым богатым человеком на Земле. Достаточно накопить 100 миллионов токенов, дождаться подорожания до 100 евро и вуаля, ты богаче, чем Билл Гейтс. Простая математика. Игорь и Андреа искренне думали, что OneCoin сделает их самыми богатыми людьми мира. Они такие не одни. Другие продавцы OneCoin, даже не самые успешные, тоже достаточно рано пришли в проект, чтобы увидеть, как их цифровые активы начинают стоить дороже 1 миллиарда евро прямо на глазах. Обычные люди искренне думали, что они теперь миллиардеры. К разочарованию инвесторов — Математика завлекательного экономического миража не складывалась. Энтузиаст блокчейн-проектов и основатель фирмы криптобанкоматов Тим Тайшункари следил за Ван со стороны в ожидании неизбежного краха. Он прилагал все усилия, чтобы предостеречь людей до того, как они потеряют инвестированные средства. Тим начал с несложных подсчетов. Согласно цифрам, OneLife каждую минуту добывали 50 тысяч новых OneCoin. При курсе в 30 евро за OneCoin, это значило, что полтора миллиона евро добывается каждую минуту, 2,16 миллиарда евро каждые сутки, и это лишь в одной OneLife, буквально из воздуха. К тому времени создали уже 70 миллиардов OneCoin, и новые появлялись ежеминутно. Суммарная декларированная стоимость OneCoin превысила мировой запас долларов США. Очевидно, что такая экономика совершенно нереальна. Разумеется, никто даже и не думал обращать внимание на эти мелкие технические нюансы. Люди видели, как растут цифры на их экранах. Им хватало. Если верить сохранившейся переписке в соцсетях, то многие из них, а то и все поголовно, не хотели задаваться неудобными вопросами. Гиперинфляция. Выгода криптовалюты на блокчейне в том, что количество токенов не подлежит внешнему изменению. Темпы инфляции криптовалюты и предельное количество токенов напрямую описаны в программном коде в момент его создания. Как будет видно из глав дальше, рынки криптовалют уязвимы к манипуляциям. Но хотя бы в теории блокчейн позволяет большую прозрачность создания новых цифровых активов и проведения сделок. Он защищен от искусственного завышения предложения центральным органам рынка, как это часто делают с обычной валютой банки и правительства. Ро уверяла инвесторов, что OneCoin — самая массовая, а значит, и самая надежная криптовалюта на основе самой инновационной блокчейн-технологии. В нормальных рыночных условиях внезапная трансформация 2,1 миллиарда за одну ночь в 120 миллиардов приводит к гиперинфляции. Любая инфляция больше 10% уже считается высокой. Внезапный инфляционный рост в 5714% экстремально высок с любой точки зрения. Рост предложения неумолимо приводит к падению цены. Это верно для любой страны мира и любой валюты. Но когда администрация OneLife за ночь многократно увеличила количество токенов в OneCoin, инвесторы не паниковали. Они проглотили объяснение, что их средства записаны в блокчейне, сохранены, а значит, каким-то образом находятся в безопасности. Доктор Ружа сказал инвесторам, что вроде бы явная гиперинфляция приведет к росту стоимости вместо падения. Очередная победа лжи администрации OneCoin над основами экономических законов. Рожа явилась в блеске славы и объяснила, что если OneCoin вырос по количеству учетных единиц, то это значит, что все больше людей узнают про него и начнут активнее развивать и укреплять бренд. Традиционно нельзя понять, как это должно работать и как вообще могло бы стать возможным за пределами рекламных объяснений. Но люди снова поверили. Тем более, что в извинения за изрядное увеличение числа средств в обороте ружу удвоило все личные счета. Каждый ванкоин в кошельках инвесторов превратился в два. Реальность ситуации заключалась в том, что их накопления, даже если бы они были реальными, подешевели в 30 раз. Инвесторы получили на 96,66% меньше относительной стоимости чем имели. Но вместо приступа ярости они хлопали в ладоши, радовались и славили гений руководства. Все же хорошо, все же записано в блокчейне. Пропавшая криптовалюта. В 2013 году бьорн Бьорг, технический специалист во главе собственной IT-компании, ушел в декрет для ухода за новорожденной дочерью. В этот период он стал доступнее, чтобы поговорить со мной. Ему рассказали про биткоины, и целый год Бьорн коротал время в попытках взломать его базовую механику. Прошел год, затем большая часть 2014 года. Взломать программную основу биткоинов не получилось. Но Бьорн заинтересовался. Он сам начал работать над блокчейном и стал экспертным специалистом в этой области. В октябре 2016 года Бьорн встретил японского агента, который искал профессионала для работы с криптовалютным стартапом в Болгарии. Тот хотел нанять его техническим директором зарплаты порядка 250 тысяч фунтов в год. Это подозрительно большая сумма, но работа требовала переезда в Болгарию, где Бьорну обещали снять роскошную квартиру, оплатить машину и все расходы. Ему хотели заказать настройку и запуск блокчейн-проекта. Здесь Бьорн и насторожился. Он знал, как создается блокчейн. Он над этим работал. Но ему сказали, что Найм ведет криптокомпания, у которой есть своя криптовалюта. То есть, по определению, уже построенный на блокчейне продукт. Технически невозможно иметь свою криптовалюту, не имея своего рабочего блокчейна. Бьорн запросил подробности. Агент сдался и назвал заказчика. OneCoin. Бьорн уже слышал это название раньше. В мире криптовалюты про него говорили мало, но сходились на том, что это хорошо известное в узком кругу экспертов мошенничества. Тайминги интересно совпали. 1 октября того же года Ружа обещала скорый переход на новый блокчейн. Он, разумеется, лучше и больше того, что уже есть. Через 6 дней Бьорн получил звонок агента с предложением должности технического директора в криптокомпании — Предположительно, уже многие годы заняты работой над криптовалютой. И теперь компании внезапно понадобился блокчейн. Администрация OneLife все это время использовала базу данных SQL для хранения учетных записей и курсов OneCoin. База данных SQL работает почти как хорошо знакомая многим запись данных в Excel. Кто угодно может открыть страничку и поменять цифры в любой ячейке. В суровой реальности OneCoin не работал на блокчейне. Любое число в ячейке стоимости OneCoin подлежало изменению по желанию. Ружа могла ввести, что ей вздумается. Если всю информацию OneCoin хранили в базе данных SQL вместо блокчейна, администрация OneCoin могла заморозить любую учетную запись и по факту имела полную власть над средствами пользователей. Существует OneCoin как блокчейн-технология, Управлять средствами могли бы только владельцы, пересылать их между внутренними счетами или платить внешним получателям. Официальные числа на экранах компьютеров, которые отвечали за инвестиционные портфели OneCoin, буквально ничего не стоили. Новые цифры каждый раз брали с потолка, согласно воле Ружа. Именно так росла стоимость коинов, именно поэтому их не меняли на конвертируемую мировую валюту. Именно поэтому администрация OneLife — не принимала бессмысленный ворох цифрового мусора даже в оплату за свои рекламные товары. 90% того, чем занимались хозяева ванкоин, попросту невозможно при использовании блокчейна. Именно поэтому Бьорн уверенно назвал сложившееся положение дел явным признаком обмана инвесторов. Пластическая хирургия все исправит. В какой-то момент инвесторы начали понимать, что проект OneCoin не совсем то, чем его пытаются выставить на витрину для массовой публики. Слишком много накопилось уже сигналов финансовой тревоги, слишком много явно не работало. Для некоторых инвесторов комментариев Бьорна все же хватило, чтобы понять, что в основе проекта нет рабочего блокчейна. За эту просветительскую деятельность эксперт регулярно получал угрозы жизни от все новых и новых верных последователей культа инвесторов медленно охватывала паника. Многие из тех, кто исправно продавали OneCoin и считали грядущие прибыли, начали задумываться, что, может быть, они рекламируют своим друзьям и семьям лживую пустышку. Компании OneLife потребовалось временно убедить публику, что OneCoin имеет какую-то ценность, чтобы поддержать его на плаву. Но их обменник уже пропал. Магазин «Дейл Шейкер» В 2019 году тоже не вполне соответствовал претензии на глобальную торговую платформу. Если проигнорировать дутые цифры посещений, ресурс практически остался без живых пользователей. Сама оружие находилась в бегах уже второй год. Команда OneLife сделала то же самое, что и любая другая финансовая пирамида в такой ситуации. Запустила конкурс красоты в румынском отеле. Джейми и его команда BBC съездили туда и почувствовали себя очень дискомфортно. Компания One Life обещала, что конкурс Miss One Life привлечет миллионы людей и окажется самым большим в мире. Компанию L'Oréal называли одним из спонсоров. Сам же конкурс позиционировали как первый в мире, целиком профинансированный криптовалютой. Вышло не совсем то, на что надеялись организаторы. Ни телекамер, ни лореаль, ни свидетельств хоть какого-то партнерства с One Life. Более того, логотип флагмана косметической индустрии даже убрали из анонсов на сайте. 30 очаровательных участниц прибыли со всего мира, соблазнившись призами. Вероятно, награды можно назвать самыми необычными из всех, что когда-либо выдавали на таких конкурсах. На выбор предлагали либо криптовалюту OneCoin, общей стоимостью 20 тысяч евро, либо ваучеры на услуги пластического хирурга. Куда пропали деньги? Нельзя сказать, когда именно у команды проекта OneCoin начали заканчиваться деньги. Но к началу 2017 года определенно возникли серьезные проблемы. Несмотря на обещания инвестиционных прибылей, администрация OneCoin уже не могла выполнить запросы на вывод средств. Некоторые партнеры жаловались, что не могут получить свою прибыль или вывести средства уже несколько месяцев. Кого-то это почти не затронуло. Но довольно скоро люди в подавляющем большинстве недовольно признавались, что не могут получить от компании деньги, которые, по их мнению, им принадлежат. Это подрывало основы дохода владельцев проекта OneCoin. Разумеется, позволить себе бездействие руководство компании не хотело, И не могло. Без счастливых партнеров некому было привлечь новые инвестиции, а жалобы и негативное давление росли по спирали. Да, хозяева OneCoin удаляли большинство неприятных сообщений почти на той же скорости, на которой их отправляли недовольные клиенты. Но ситуация приобретала немного однозначное развитие. В закромах OneCoin не осталось денег на выплаты партнерам и инвесторам. Приток новых средств в проект иссяк. Поскольку в конечном итоге убыток составил несколько миллиардов долларов, нельзя даже точно узнать, сколько именно Ружа и хозяева OneLife сумели выдать из проекта, равно как и то, куда пропали эти деньги. Любовь и шпионы. Проблемы с финансами компании для Ружи не были единственными. Она была замужем, растила юную дочь Это положение осложняла долговременная интрига. Американский специалист по отмыванию денег Гилберт Армента помогал ей с выводом средств. Ружи и Гилберт поговаривали о том, чтобы бросить супругов и завести общих детей. Они даже имена для них заранее придумывали. Гилберт испытывал, скажем дипломатично, некоторые затруднения с ФБР. Ружа это знала, но проблемы не считала Куда больше ее волновало, оставит ли Гилберт жену ради нее. В 2015 году криптокоролева наняла одного из лучших шпионов Люксембурга, чтобы тот решил ее маленькую личную проблему. Франк Шнайдер сейчас управляет маленькой разведывательной конторой «Сэндстоун». Ружа пошла к нему за решением своих проблем. Ее брат Константин — Упомянул на суде пару фактов, которые Франк сейчас яростно отрицает. Но в 2017 году любовная жизнь была для Ружи изрядной проблемой. Типичное для пары мошенников развитие отношений под стрессом от незаконной деятельности переросло безответную любовь. Считается, что один из людей Франка выкупил квартиру под жильем Гилберта во Флориде, аккуратно просверлил там потолок, и поставил микрофон для прослушки. Ружа хотела узнать о личных разговорах любовника с женой. Чего она не знала, так это того, что Гилберт уже вовсю сотрудничает с ФБР. Он пытался немного скостить наказание за собственные проблемы, сдав партнершу, следствию и суду. Агенты ФБР прослушивали телефоны и записывали его разговоры. В том числе одно из недобрых предупреждений — что именно могут сделать с отступником русские криминальные партнеры Ванкоин. К сентябрю 2017 года Ружа знала, что у нее проблемы. В этом звонке Гилберту она угрожала ему привлечением преступных группировок. Согласно ее словам, русские партнеры были достаточно сильны, чтобы сделать, что им вздумается. Она уже боялась, но еще не знала в полной мере, насколько тягостно положение ВанКоин. В любом случае, в конце сентября Ружа сидела в неприятностях по уши. Раз администрация ВанКоин больше не могла платить, и проект не привлекал новых инвесторов, требовалось хотя бы поддерживать маску стабильности. Проекту все ближе подбиралась организованная преступность. Надежды Ружи на внимание любовника и общих детей разбились в дребезге. Поддельная криптокоролева. Пока на ванкоин обрушивались новые проблемы, детективы-любители и недовольные инвесторы без дела не сидели. Многое из того, что было известно про Ружу, оказалось грамотно спланированной ложью. Пресловутая обложка Forbes на поверку была рекламной вклейкой. Сотрудники ванкоин использовали болгарского партнера Forbes с дизайном полноразмерной рекламной страницы, который выглядел как обложка Forbes International. Да, администратор OneCoin часто пользовалась этой страницей в своей рекламе, но при этом застенчиво умалчивала, что это просто рекламный разворот в полном соответствии нереальному статусу, а лишь оплаченным пожеланиям заказчика. Выступление на конференции по экономике тоже оказалось купленным. Представители OneCoin оплатили статус платинового спонсора мероприятия оружие не в первый раз бежала из разваленного проекта. В 2009 году они с отцом купили металлургический завод в Германии. После этого завода она выросла. Отец знал, как тот работает, а Ружа управляла финансами. Фабрика процветала, насчитывала 140 работников и кормила на их зарплаты 140 местных семей. К 2012 году фабрика обанкротилась. Джейми Бартлетт и его команда BBC провели интервью с бывшими сотрудниками. Пока те разорялись вместе с заводом и теряли свою работу, сама Ружа купила дорогой автомобиль Porsche. Низведение успешной фабрики до банкротства настолько стремительными темпами закончилось 24 обвинениями Ружи в мошенничестве. Она признана виновной по обвинениям в растрате денег сотрудников и поставщиков, банковском мошенничестве, двойной бухгалтерии и даже попытках демонтировать станки на заводе и продать в Болгарию. Ружие отделалось условным сроком в 14 месяцев. На фабрике про нее больше никогда уже не слышали. До запуска ванкоин для всех причастных эта история оставалась лишь травматическим воспоминанием. Ее больше нет. Хватай деньги и беги». Нельзя сказать, что проблемы с Ван или розыск ФБР, неудачи в личной жизни или давление организованной преступности отправили Ружу в бега. Хотя с преступным миром высшее руководство Ван с какого-то момента связано куда теснее, чем стоило. Неудивительно, что последний раз про Ружу что-то слышали, когда она в последнюю минуту села на рейс Ryanair в Афины, где подсела в машину с какими-то русскими и пропала с любых радаров. Даже нельзя сказать, те ли это русские, про которых она предупреждала в перехваченном звонке Гилберту. Ружа заранее отработала вероятные стратегии бегства с партнером основателем проекта. Стратегия номер один — хватай деньги, беги, обвиняй кого-нибудь. Про Ружу больше всего знает Джейми Бартлетт. Гениальный ведущий и создатель подкаста BBC «Пропавшая криптокоролева» Он как-то выступил с одним из самых искренних закулисных диалогов на заседании криптокари-клуба в Лондоне. Он был достаточно любезен, чтобы виртуально сесть напротив меня и поговорить в процессе работы над этой книгой. Вот что он сказал. Почему люди не подозревали, что OneCoin — не криптовалюта? 99% инвесторов пришли в дело через сетевой маркетинг, или общение с жертвами успешного сетевого маркетинга. Они слышали про биткоины и того чувака с его забавной покупкой. Несчастная пицца за 10 тысяч биткоинов. На пике цены в 2021 году такое количество биткоинов вышло бы продать за сумму около 500 миллионов долларов. Очень убедительный пример, если люди не понимают, как работает технология криптовалюты. Жертвам сетевого маркетинга вообще куда важнее красивый диплом основателя, его опыт работы в большой компании и то, насколько дорогие машины вводят рекламные агенты. Доверие проекту они выбирают согласно привычным им внешним признакам успеха. Энтузиасты криптовалютной технологии обычно для оценки перспектив новой команды препарируют код или читают квалифицированные обзоры на GitHub. Весомую роль сыграла и вера друзьям. Люди слепо шли за огромными прибылями биткоинов и других криптовалют. Многие просто хотели верить, что OneCoin настоящий, и все тут. Психологически, если вы уже поверили в правдивость чего-либо, вы сможете отыскать факты в поддержку этой веры. Ружа щедро рассыпала такие свидетельства для всех, кто хотел верить. Что нужно отметить — так это сравнительно ранний вход администрации OneCoin в криптовалютный бизнес. Да, это был период, когда практически любой новый проект сразу получал ярлычок очередных мошенников, практически от всех последователей других стабильных проектов. Фанаты биткоина называли мошенничеством эфир. Фанаты эфира обзывали мошенничеством биткоин. И, разумеется, все сходились на том, что любой меньший по масштабу стартап – Безусловно, новое мошенничество. Ванкоин оказался в хорошей компании других обвиняемых в мошенничестве, вроде бы успешных проектов. Обвинение утратило силу. К тому же, Ванкоин запустили до того, как весомые свидетельства его мошеннической сути распространили по каждому уголку сети. Почему люди так верили успеху Ванкоин, несмотря на все тревожные признаки? Как только люди заплатили деньги, Им становится болезненно трудно поверить, что их ограбили. Многие просто не хотели это признавать настолько, что упрямо хранили надежду. Для тех, кто уже привел семью и друзей в инвестиционный проект, признать обман — значит признаться близким жертвам обмана в своей вине, в содействии мошенничеству. Есть несколько основных типов участников такой схемы. Верховное руководство — Они знали, что это мошенничество, и плевать на это хотели. Среднее звено. Что-то подозревали, но осознавать правду старательно не хотели. Низы, которые искренне поверили заявлениям рекламных агентов Ванкоин, Даже когда стало понятно, что их обманули, многие притворялись из-за нежелания признавать болезненную правду. Ну, и часть людей действительно не понимала вовсе, что это мошенничество. Почему специалистам по сетевому маркетингу все сошло с рук? Почему люди снова и снова повторяют жульнические схемы вокруг сетевого маркетинга? На вершинах пирамид сетевого маркетинга зарабатывают серьезные деньги. Хорошие адвокаты за долю этих прибылей с удовольствием помогают своим подопечным имитировать законопослушность. Не обязательно честным путем. Сотрудники правоохранительных органов — В 2015 году верили, что OneCoin — криптовалюта. Они не провели достаточного расследования, так что обман сперва посчитали очередным нерегулируемым проектом, каким была любая криптовалюта того времени. Только в одном 2015 году запустили столько криптопроектов, что я не думаю, что в правоохранительных органах знали, что нужно делать и на ком заострить внимание. В большинстве стран криптовалюту не регулировали никак, так что никто всерьез не понимал, в чьей она практической ответственности. Как, по-вашему, их накажут? В правоохранительных органах могут начать расследование, но обвинения сложно превратить в сроки и штрафы. Очень тяжело доказать, насколько люди считали мошенничество реальной инвестицией. Сетевой маркетинг сам по себе законный, Так что все уже сразу находится в серой зоне рынка. Опытный специалист запросто сможет умело отговориться даже под обвинением: Оружие жива? Наверное, это не исключено. Шанс на ее гибель 30-40%. Да, некоторые люди хотели бы от нее избавиться. Но у нее есть деньги, а в них сила. Кто на самом деле стоит за One Coin? Мафия? Организованная преступность? Как и когда они заинтересовались криптоотраслью? Их привлекли легкие деньги? Или они начали заниматься криптой до того, как та стала популярна? Вероятно, что все началось как фасад прачечной для отмывки денег наркоторговцев или кого-то еще. Я считаю, даже так проект действительно стартовал только после совместного договора Себастьяна и Ружи 50 на 50. Ружа притащила в проект мозги и саму идею криптовалюты. Себастьян позвал специалистов по сетевому маркетингу. Возможно, именно тогда организованная преступность зашла в проект. Проект сразу был аферой или начинался честно, после чего вышел из-под контроля? Может, мошенничество, а может и нет. Трудно сказать. Но Ружа делала настолько жуткие вещи и настолько повлияло на отрасль, что можно уверенно заявить, такого слияния отраслей криптовалюты и сетевого маркетинга еще не существовало. Идея Ружи в симбиозе двух гуманитарных технологий привела к зарывному росту продаж и полностью вышла из-под контроля. Я думаю, сначала хозяева проекта хотели заставить это все работать в меру своих возможностей. Но затем... Все слишком быстро превратилось в стихийный процесс. Думаю, финансовый доход вырос быстрее, чем ожидали. Во многом это похоже на другие криптовалютные стартапы. Некоторые изначально мошеннические, а некоторые только закончили как мошенничество, когда в администрации не сумели заставить работать, как задумано, чрезмерно разросшуюся финансовую химеру. Люди поначалу верили обещаниям владельца проекта, и лишь потом засомневались. Вот почему для прибыли так важно участие в проекте сетевого маркетинга. Для работы с OneCoin обещали скорое обогащение, но 99% участников пирамид сетевого маркетинга в них попросту не зарабатывают. Надежда и вера до последнего движут их самообманом. Мошенничество продолжается. Даже если однажды ванкоин прекратит торговлю, ущерб, который был нанесен отрасли, будет продолжаться. В конце 2016 года лидеры ванкоин предположительно вышли из проекта и запустили новую криптовалюту – DeckCoin, которая для многих выглядит полной копией мошеннической схемы ванкоин. Это неплохо видно по соцсетям и комментариям в интернете. Люди все равно инвестируют в надежде получить большие прибыли. Среднее звено сетевого маркетинга получает весомую долю с продаж и предлагает образовательные наборы в партнерской сети «Фабрика Успеха». Для нужд этой «Фабрики Успеха» и «Деккоин» содержат интернет сообщество на всех площадках, включая группу на Фейсбуке с полными надежд инвесторами. Те либо повелись на рекламную шумиху, либо слишком отчаянно жаждут денег, чтобы лишний раз задумываться. Доказательств нет, но, судя по всему, дек coin это наглая финансовая пирамида, почти точная копия OneCoin. Увы, она стремительно обрастает инвесторами, а те до сих пор не поняли, что это мошенничество. Игорь Альбертс, мультимиллионер, разбогател на рекламе и продвижении OneCoin. Он утверждает, что и он, и его жена андрея вышли из партнерства с проектом, когда поняли, что это обман. Игорь перенаправил свои команды на работу с Deckcoin, когда увидел, что услуги закона понемногу догоняют организаторов OneCoin. Сейчас он и его жена — самые крупные партнеры Deckcoin, с заработком порядка 1,6 миллиона долларов в месяц. Любой, кого интересует схожесть Deck Coin и OneCoin, может посмотреть их сообщество на Фейсбуке. Очень наглядный пример, как именно разрастаются пирамиды у эффективных организаторов сетевого маркетинга. Некоторые из основателей OneCoin попали в тюрьму, другие ждут суда. А само оружие в бегах неизвестно где. Миллионы людей по всему миру включая многих из самых бедных стран, стали жертвами. Они слишком доверяли умелым продавцам и своим религиозным предводителям. Свои деньги, все, что нажито честным трудом, они, скорее всего, не увидят больше никогда.